«Я не броню тебя, Хетти, за то, что ты пришла сюда. Намерения у тебя были хорошие, хотя и не совсем разумные», начал отец, сев рядом с дочерью и взяв ее за руку. «Но проповедью и Библией не своротишь индейца с его пути. Дал тебе зверобое какое-нибудь поручение к нам? Есть ли у него план?» чтобы освободить нас. «В этом все дело», — вмешался Непоседа. «Если ты поможешь нам, девушка, отойти хоть на полмили, хоть на четверть мили от лагеря, я ручаюсь за остальное. Быть может, старику потребуется немножко больше, но для человека моего роста и моих лет этого вполне достаточно». Хетти печально поглядывала то на одного, то на другого, но не могла ответить на вопрос, беспечного непоседы. «Отец», — сказала она, — «ни Зверобой, ни Джудит не знали о моем уходе, пока я не покинула ковчег. Они боятся, что иракезы построят плот и подплывут к замку, поэтому они больше думают о защите» чем о том, как бы помочь вам. «Нет-нет-нет», — нет, торопливо, но в полголоса сказала Уатауа, опустив лицо к земле, чтобы наблюдавшие из-под тишка индейцы не заметили движение ее губ. «Нет-нет-нет, зверобой не такой человек. Он не думает только о том, чтобы защитить себя, когда его друг в опасности. Хочет помочь другу и всех собрать в хижине». «Это звучит недурно, старый том», — в полголоса сказал Непоседа, высясь и подмигивая. «Дай мне в друзья сообразительную скво, и я справлюсь с самим дьяволом, не говоря уже об иракезах». «Не говори громко», — сказала Уатауа. «Кое-кто из иракезов знает язык ингизов, и почти все его понимают». Значит, ты наш друг, молотка, спросил Хаттерс внезапно пробудившимся интересом. Если так, то можешь рассчитывать на хорошую награду. И нет ничего легче, как отправить тебя обратно к твоему племени, если только нам с тобой удастся добраться до замка. Верни нам ковчег и пироги, и мы будем владеть озером на зло дикарям всей Канады. Нас оттуда можно выбить только артиллерией. «А если вы снова сойдете на берег за скальпами?» ответила Уа-Тауа с холодной иронией, которая, видимо, была ей свойственна в большей степени, чем многим представительницам ее пола. «Ну-ну, ведь это была ошибка. Немного толку в жалобах, еще того меньше в насмешках. Отец!» сказала Хэтти. Джудит собирается открыть большой сундук. Она надеется отыскать там вещи. В обмен за них дикари отпустят вас на волю. Мрачная тень пробежала по лицу Хаттера, и он пробормотал чуть слышно несколько слов, выражавших крайнее неудовольствие. — А почему бы и не открыть сундук? — вмешалась Уатауа. Жизнь дороже старого сундука, скальпы дороже старого сундука. Если не позволишь дочке открыть его, Уатауа -уа не поможет тебе убежать. Вы сами не знаете, о чем просите, глупые девчонки. А раз не знаете, то и не говорите. Мне не очень нравится спокойствие дикорей Непоседа. Очевидно, они замышляют, «Что-то важное. Если вы хотите что-нибудь предпринять, то надо делать это поскорее». «Как ты думаешь, можно ли положиться на эту молодую женщину?» «Слушайте», — сказала Уа-Тауа быстро и с серьезностью, доказывавшей, как искренне были ее чувства. «Уа-Тауа не Иракеска, Она деловарка». У нее деловарское сердце, деловарские чувства. Она тоже в плену. Один пленник помогает другому пленнику. Теперь не надо больше говорить. Дочка, оставайся с отцом. Уа-тауа -уа пойдет искать друга. Потом скажет, что надо делать. Это было произнесено тихим голосом, но отчетливо и внушительно. Затем девушка встала, и спокойно направилась в свой шалаш, как бы потеряв всякий интерес к тому, что делали бледнолицые.